12. Нанесенное сестре оскорбление Болтон считал слишком сильным, чтобы его мог искупить выбитый в трактире зуб Рауля. Делла кричала, топала ногами и запрещала Болтуну рисковать своим местом в академии, здоровьем и жизнью из-за невежества, которое достойно лишь презрения, а вовсе не низменной драки. Но дуэль была назначена и обязана состояться. Для тайных встреч с оружием, как акваморы называли дуэли, которые хоть и были запрещены, но активно практиковались в их среде, использовался старый портовый пустырь. После страшных пожаров, случившихся четверть века назад, пустырь оказался заброшен, как и выгоревшие доки. В том пожаре погибло много народу. Портовые служащие, чернорабочие, торговцы и ремесленники, приехавшие за своими заказами, да несколько десятков пожарных, в течение суток боровшихся с огнем. С тех пор сжженная плешь пользовалась дурной репутацией. Уличные мальчишки слагали легенды о призраках-погорельцев, которые бродили по этим местам, и считалось особой удалью вечером забраться на территорию доков и провести там всю ночь. Акваморы давно присмотрели это место для решения своих разногласий. Подальше от зорких глаз преподавателей, поближе к воде, вода позволяла привести себя в порядок и вернуться в академию в более или менее достойном виде, так, чтобы цепкий преподавательский взор не мог сразу определить правонарушителя, а то иначе не миновать холодный, да к тому же тяжелого разговора с ректором. Акваморы сражались больше для того, чтобы выплеснуть накопившуюся злость, стравить пар и поставить на место обидчика. Поэтому дуэль шла до первой крови, хотя нередко дуэлянты входили в такой раш, что кровь проливалась нешуточно. В особенности, если в поединке сходились бризы и циклоны. Только за прошлый год на дуэли погибло двое циклонов. Один Брис отправился в лекарню с тяжелыми колотыми ранениями, а их соперники были с позором изгнаны из Академии. Впрочем, наказания не могли остановить забияк, которые постоянно задирали друг друга, кичась каждый своим кланом, достатком и положением в обществе их семей. И особым шиком среди акваморов считалось поставить на место выскочек из верховного клана Брис. На это требовалась особая смелость. Представителей Бриза в Академии было большинство, так что основными задирами Бризов были циклоны. Только они вели себя столь же раскованно и вызывающие. Верховный клан и этих морских разбойников связывали особые отношения. Семьи Бриза активно прибегали к услугам циклона, поэтому отпрыски этих кланов, казалось, ничего не боялись, оттого дерзили всем, невзирая на положение в обществе, и нарывались на неприятности. Болтон-дель Бриз, будучи младшим сыном Верховного Тана, дуэлей и прежде не избегал, но и не нарывался. Чаще всего на плеши он выступал в качестве секунданта, следил за точностью соблюдения дуэльных правил, но дважды и самому ему доводилось драться с наглецами. Однажды с одним из циклонов, в тот раз он пронзил руку обидчика, после чего поединок был остановлен, второй раз Болтон фехтовал с выскочкой из Мистраля, после четверти часа танцев со шпагами они заключили перемирие. Эта дуэль должна была стать третьей на его счету. Секундантом у него выступал Мистраль, тот самый, с которым он бился в прошлый раз. Через него Болтон передал вызов Раулю до да Циклону. Встречу не стали откладывать на потом. Мало ли, что случится завтра. К тому же дуэль любит горячие головы, и нельзя откладывать ее. Мало ли, гнев успеет остыть, а кровь охладеть». Мистраль договорился о встрече после долгих лекций, когда башенные часы Академии пробьют 4 часа. В это время года еще было достаточно светло, и до закрытия казарм оставалось полно времени. Болтон, в сопровождении секунданта и двух старых друзей, Нирнуса и Дерина, выехал заранее в своем экипаже. Остальным сказали, что они отправляются в портовую таверну Монар, в которой так любили зависать все акваморы, пользуясь свободным временем. Оставшиеся в стенах Академии акваморы нисколько не сомневались, куда отправились Болтон и компания. Слухи о предстоящей дуэли ходили все предыдущие дни. По дороге пошел дождь, капли барабанили по крыше экипажа, и у Болтона занели зубы, так часто бывало в непогоду. Самое плохое, что дуэль не принято отменять или переносить. В непогоду или при недуге, но дуэлянты обязаны скрестить шпаги, иначе того, кто посмеет уклониться, прославит трусом на всю академию. Но сражаться в слякоти и лужах значит изрядно наследить. Ломай потом голову, как не попасться на глаза преподавателям или не вызвать новую волну слухов у акваморов но, несмотря на столь ранний выезд, к жженной плеши, они прибыли все равно вторыми. Первым из экипажа выбрался Януш Пан Мистраль и отправился навстречу секунданту Рауля де Циклона. Некоторое время они разговаривали, после чего Мистраль вернулся, засунул голову в экипаж, с полей шляпы стекала вода, лицо его было мокрое и довольное, усы блестели от влаги. «Мы предлагаем вам перенести поединок». Погодка не Перенос состоится по взаимной договоренности. — Ни в коем случае, — отрезал Болтон. — Я так и предполагал. Тогда пойдемте. Все готово. Болтон выбрался из экипажа. Сапоги тут же заскользили по земле, раскисшей от дождя, пахло болотом и мокрой парусиной. Нирнус и Дерин высунули носы наружу. По их лицам было понятно, что они совсем не жаждут прогулки пожженной плеши. Нирнус тут же спрятался назад, а Дерин заявил, что он чувствует себя неважно, поэтому будет следить за ходом поединка из повозки. А то окончательно простудится, и Валентайн-дель-Брис засчитает ему очередной прогул, за которым может последовать отчисление, а этого ему отец точно не простит болтон презрительно хмыкнул и направился навстречу сопернику который стоял под навесом в сопровождении своего секунданта и родного брата катреля мистраль стоял чуть в отдалении от них внимательно наблюдая за противником приблизившись к раулю болтон положил руку на эфес шпаги пытаясь придать лицу безразлично пренебрежительный вид только получилось у него плохо на улице было холодно а еще этот «Проклятый дождь!» К нам припожаловал великий и ужасный Бризик. Хорошая погода, чтобы умереть. Не правда ли, Дель Болтон? Рауль старался говорить насмешливо, только получалось у него жалко. Было видно, что он нервничает и старается спрятаться за напускной развязностью. «Меньше пустопорожней болтовни. Уйми язык, иначе я отрежу его тебе, наглый болтуну». Болтон выхватил шпагу из ножен, которые тут же полетели в сторону. Дорогой клинок, фамильная драгоценность, подарок отца, которому, в свою очередь, достался от деда. Старшие братья смотрели на эту шпагу с плохо скрываемой завистью, но выбор отца никто из них не мог оспорить. Правда, этот подарок мог оказаться прямым намеком. Отец показывал другим, что правоприемник Верховного Тана уже выбран и им станет юный болтон дель брис в обход всех остальных братьев и сестер. Отец имел на это право. В клане Брис верховный Тан мог передать власть любому из своих отпрысков. Если же кто-то посчитает, что Тан ошибся в своем выборе, он может заявить об этом на летнем празднике во время ритуала камнепада. Правда, за последнее множество лет никто не осмеливался на такой отчаянный поступок, ведь... В случае, если дерзкого выскочку не поддержит большинство, то камнями забьют его, а не неугодного Танна. Рауль обнажил шпагу и вышел из-под навеса. Шел он в развалочку, нехотя, всем своим видом показывая, что не считает Бриза скольни нибудь серьезным противником. Болтон не стал ждать, пока юный циклон действует, и атаковал его. Стремительный выпад, страшный удар на поражение, который де Рауль с легкостью отклонил, началась отчаянная рубка. Шпаги свистели, вспарывая воздух, рассекая дождевые капли, и с лязгом встречались друг с другом. Болтон почти сразу почувствовал, что противник превосходит его в силе и умении. Рауль слыл очень опытным и жестким фехтовальщиком. Никогда ранее они не встречались в поединке. К тому же драться оказалось тяжело. Ноги постоянно разъезжались в грязи, и приходилось следить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Этим падением тут же воспользуется противник, и тогда поединок будет проигран, а слава об упавшем в грязь Дальболтоне разлетится по всей Академии со скоростью муссонского голубя. Тут можно будет и не мечтать о верховной власти в Бризе. Сближение. Шпаги встретились. Болтон увидел искаженное яростью лицо Рауля, а ведь он, в сущности, не такой уж плохой парень. Заносчивый и гордый, как все циклоны, вспыльчивый, иногда его язык говорит больше, чем следовало бы, но и Болтон такой же. Они во многом похожи. Задумавшись, Болтон пропустил пинок в голень. Это было не по правилам, но кто сейчас будет разбираться... Да к тому же из-за дождя секунданты прятались под навесом, и не все детали были им видны. Болтон зашипел от боли и запрыгал на одной ножке. Рауль не стал играть в благородство. Он хотел добить противника. Провел серию ударов, которые Болтон с трудом отразил. Появление нового экипажа оказалось неожиданным для дуэлянтов и зрителей». Коляска остановилась в опасной близости от сражающихся, дверцы распахнулись, упала подножка, и изнутри выскочил Валентайн Дель Брис в сопровождении трех крепышей из числа охраны Академии. Они были вооружены гладко обструганными дубинками, которыми было принято разгонять особо шумные акваморские волнения, будь то пирушка или пьяный бунт, поднятый по случаю переноса комендантского часа на более ранний срок. «Шпаги в ножны, господа!» — рявкнул Валентайн. И этот окрик подействовал на Болтона, как отрезвляющий душ. Он опустил шпагу и бросил взгляд на карету, возле которой топтался Валентайн с вооруженным сопровождением. Изнутри кареты выглядывало встревоженное лицо сестры Болтона, Деллы. Вот кто сообщил о дуэли преподавателю и призвал его вмешаться в благородный поединок. Рауль же словно не услышал Валентайна. Он перебросил шпагу в левую руку, резко дернулся навстречу Болтону и ударил его кулаком в лицо. Волчья пасть, украшавшая печатку, распорола щеку Бриза. И кровь залила воротник его рубашки. Болтон взревел от ярости и вслепую отмахнулся шпагой. Рауль прыгнул, но острие шпаги все же вспороло его камзол, оставляя след на груди. — Схватить их и в холодную! — приказал Валентайн. Охранники тут же набросились на акваморов привычные к усмирению драк и бунтов, они мгновенно обезоружили дуэлянтов, приложили в педагогических целях дубинками по мягким местам и скрутили. После чего, особо не церемонясь и не делая различий между циклоном и бризом, потащили к преподавательской карете. — Вы возвращаетесь в академию. Завтра утром я жду вас у ректора, — объявил Валентайн остальным аквамуром. Секунданты обреченно переглянулись и сказали в один голос. — Мы просим сопровождать друзей. Дуэльные правила Аквамора вгласили. Если дуэлянты оказались схвачены руководством Академии на месте поединка, то секунданты обязаны понести равное по силе наказание или, по крайней мере, составить компанию страдальцам в холодной. — Марш в карету! — согласился Валентайн. В бытность свою аквамором он и сам не раз участвовал в дуэлях. То в качестве поединщика, то в роли секунданта. Ему приходилось сидеть в холодной в обоих ипостасях. Но каждый исполняет свою работу. Когда он был аквамором, сам сидел в холодной, теперь вынужден был сажать бузатеров в нее. Таковы правила.